Глава третья То, что Цицерон не узнал свою единственную дочь, было не так странно, как могло показаться. Она сильно изменилась за время, проведенное нами на чужбине. Лицо и руки, некогда пухлые и девические, стали тонкими и бледными. А волосы покрывал в знак траура темный головной убор. Мы приплыли в ее двадцатый день рождения. Хотя стыжусь сказать, я об этом забыл, а потому и не напомнил Цицерону. Первое, что тот сделал, сойдя по сходням, опустился на колени и поцеловал землю. Только после этого поступка, свидетельствовавшего о любви к Отечеству и встреченного громким одобрением, Цицерон поднял взгляд, и заметил, что за ним наблюдает дочь в траурных одеждах. Он уставился на нее и разрыдался, потому что искренне любил и Тулию, и ее мужа, а теперь по цвету и другим особенностям ее одеяния понял, что тот мертв. Ко всеобщему восхищению Цицерон заключил дочь в объятия и долго не выпускал, а потом сделал шаг назад, чтобы как следует ее рассмотреть. «Дорожайшее дитя, ты представить не можешь, как сильно я жаждал этого!» — воскликнул он. Все еще держа Тулью за руки, он перевел взгляд на тех, кто стоял за ней, и нетерпеливо осмотрел их. «Твоя мать здесь? А Марк?» «Нет, отец, они в Риме». Вряд ли этому стоило удивляться. В те дни двух-трехнедельное путешествие от Рима до Брундизия было трудным, особенно для женщины, так как во время дальних странствий человек мог запросто наткнуться на грабителей. «Если уж на то пошло...» Было удивительно, что Тулия приехала в Брундизий, к тому же одна. Но Цицерон явно был разочарован, хотя и попытался скрыть это. — Что ж, неважно, совершенно неважно, — заявил он. — У меня есть ты, и это главное. А у меня есть ты, и это произошло в день моего рождения. «Сегодня твой день рождения!» Цицерон бросил на меня укоризненный взгляд. «Я чуть не забыл. Ну, конечно! Мы отпразднуем его нынче вечером!» Решил он и, взяв Тулию за руку, повел ее прочь из гавани. Поскольку мы еще не знали наверняка, отменено изгнание или нет, было решено не отправляться в Рим без подтверждения и снова лений Флаг предложил поселиться в его поместье близ Брундизия. Вокруг имения расставили вооруженных людей, чтобы защищать Цицерона, и тот провел следующие дни стульей, бродя по садам и по берегу и узнавая из первых рук, как нелегко ей жилось во время изгнания отца. Приспешники Клодия... Напали на ее мужа Фруги, когда тот попытался высказаться в защиту тестя. Сорвали с него всю одежду, закидали грязью и прогнали с форума. Его сердце с тех пор билось неровно, и, наконец, он умер у нее на руках несколько месяцев назад. Поскольку Тулия была бездетна, у нее осталось лишь несколько драгоценностей, и возвращенное ей приданное, и все это она отдала Теренции, чтобы оплатить семейные долги. Что до Теренции, то она продала большую часть своего личного имущества и даже, пересилив себя, упросила сестру Клодия похлопотать перед своим братом, чтобы тот сжалился над ней и детьми. А та насмехалась и хвастала, что Цицерон пытался вступить с ней в связь. Семьи, которые они всегда считали дружественными, страхи закрыли перед ними двери, и так далее, и так далее. Цицерон с грустью пересказал мне все это однажды вечером, после того, как Тулия ушла спать. Слегка удивляет, что Таренций тут нет. — заметил он. — Похоже, она старается не появляться на людях и предпочитает сидеть в заперти в доме моего брата. Что же касается Тулии, следует как можно скорее найти ей нового мужа, пока она еще достаточно молода и способна благополучно подарить детей какому-нибудь мужчине. Он потер виски, как делал всегда в тяжелые минуты, и вздохнул. Я-то думал, возвращение в Италию положит конец всем моим бедам. Теперь вижу, что они только начинаются. Мы гостили у Флака шестой день, когда от Квинта явился гонец с вестями. Несмотря на выходку, которую в последний миг устроили Клоди и его шайка, Центурии единодушно проголосовали за то, чтобы вернуть Цицерону все гражданские права. Итак, он снова стал свободным человеком. Странно, но полученные известия как будто не слишком развеселили его. Когда я сказал об этом, Цицерон снова вздохнул. А с какой стати я должен веселиться? Мне просто вернули то, чего вообще не следовало отнимать. Во всем остальном я сделался слабее, чем был. На следующий день мы отправились в Рим. К тому времени вести о восстановлении Цицерона в правах распространились среди жителей Брундизия, и у ворот виллы собралось несколько сотен человек, чтобы посмотреть на его отъезд. Цезарон вышел из повозки, в которой ехали он и Тулия, пожал руку каждому доброжелателю и произнес короткую речь, после чего мы возобновили путешествие. Через пять миль, не больше, мы въехали в ближайшее поселение, где встретили еще более многочисленную толпу. Здесь все тоже хотели пожать руку хозяину. Пришлось приветствовать их. И так продолжалось до вечера. Во все последующие дни происходило то же самое, только людские скопления становились все больше. Весть о том, что тут будет проезжать Цицерон, неслась впереди нас. Вскоре люди являлись уже из мест, лежащих в многих милях от дороги, и даже спускались с гор, чтобы встать вдоль нашего пути. К тому времени, как мы добрались до Беневента, они исчислялись тысячами. В Капуе улицы были полностью перекрыты. Сперва Цицерона тронуло такое искреннее проявление привязанности. Потом оно его восхитило, затем изумило и наконец заставило задуматься. Есть ли способы, гадал он, Обратить эту удивительную популярность среди обычных граждан во влияние на государственные дела в Риме. Но популярность и власть, как он прекрасно знал, — совершенно разные вещи. Часто самые могущественные люди в государстве могут пройти по улице неузнанными, а самые знаменитые наслаждаются почетным бессилием. В этом мы убедились вскоре после того, как покинули компанию. Цицерон решил, что мы должны остановиться в Формиях и осмотреть его виллу на берегу моря. От Тренциатика Атика он знал, что на виллу напали и заранее приготовился к тому, что найдет ее в руинах. Но когда мы свернули с дороги и вошли в его владение, дом с закрытыми ставнями, Выглядел совершенно нетронутым. Исчезли только греческие скульптуры. Сад был чистым и прибранным. Среди деревьев все еще важно разгуливали павлины. Вдалеке слышался шум прибоя. Когда повозка остановилась и Цицерон вышел из нее, отовсюду начали появляться домочадцы. Казалось, они где-то прятались. Увидев своего хозяина... Все бросились на землю, плача от облегчения. Но когда он двинулся к передней двери, несколько человек попытались преградить ему путь, умоляя не входить. Цицерон знаком велел ему уйти с дороги и приказал отпереть дверь. Первым потрясением, которое ждало нас после этого, был запах дыма, сырости и человеческих испражнений. За ним последовал звук, пустой, порождавший эхо, нарушаемый только хрустом штукатурки и черепков под нашими ногами, да курлыканьем голубей на стропилах. Когда начали опускать ставни, свет летнего дня показал сквозной ряд ободранных догола комнат. Тулия в ужасе прижала ладонь к рту, Цицерон мягко велел ей уйти, и подождать в экипаже. Затем мы двинулись вглубь дома. Исчезли мебель, картины, утварь. Там и сям провис потолок. Даже напольную мозаику выломали и вывезли. И на голой земле, среди птичьего помета и человеческих фекалий, росли побеги. Стены были опалены в тех местах, где разжигали костры, И покрыты самыми, что ни наесть, непристойными рисунками и надписями. Все были сделаны подтекающей красной краской. В треклинии просеменила вдоль стены и втиснулась в нору крыса. Цицерон наблюдал, как она исчезает, с выражением безмерного отвращения. А потом вышел из дома, забрался в повозку и приказал возниться возвращаться на Апиеву дорогу. По меньшей мере час он не разговаривал. Спустя два дня мы добрались до Бавил, предместье Рима. Проснувшись на следующее утро, мы обнаружили, что на дороге ожидает очередная толпа, чтобы сопроводить нас в город. Когда мы шагнули в зной летнего утра, Я испытывал тревогу, вид виллы в формех вывел меня из равновесия. К тому же был канун римских игр, нерабочий день. Улицы заполнились народом, и до нас уже дошли рассказы о нехватке хлеба, которая привела к бунту. Я не сомневался, что Клодий, воспользовавшись беспорядками, попытается устроить нам засаду. Но Цицерон был спокоен. Он верил, что люди защитят его, и попросил, чтобы у повозки сняли крышу. Возле него сидела Тулия, держа зонтик, а я примостился рядом с возничим. Так мы и ехали. Я не преувеличиваю, когда говорю, что люди стояли вдоль Апиевой дороги на каждом шагу и почти два часа мы неслись на север на волне непрерывных рукоплесканий. Там, где дорога пересекала реку Альма, близ храма Великой Матери, образовалась толпа в 3-4 ряда с каждой стороны, а на ступеньках храма Марса собравшиеся сгрудились так плотно, что это напоминало гладиаторские игры. Возле самых городских стен там, где вдоль дороги тянется акведук. Молодые люди кое-как примостились на вершине арок или цеплялись за пальмовые деревья. Они махали руками, и Цицерон махал в ответ. Шум, жара и пыль были ужасающими. В конце концов мы вынуждены были остановиться возле Капинских ворот. Давка стала такой, что мы не могли двигаться дальше. Я спрыгнул на землю и попытался обойти повозку, намереваясь открыть дверцу. Но люди, отчаянно стремившиеся приблизиться к Цицерону, так прижали меня к повозке, что я едва мог двигаться и дышать. Повозка сдвинулась, грозя перевернуться. Я всерьез думаю, что моего хозяина мог бы убить избыток любви всего в десяти шагах от Рима если бы в этот миг из какой-то коморки в воротах не появился его брат Квинт с дюжиной помощников, которые оттеснили толпу и расчистили место для Цицерона. Прошло четыре месяца с тех пор, как мы виделись с Квинтом в последний раз, и он больше не выглядел младшим братом великого оратора. Ему сломали нос, Во время драки на форуме он, судя по всему, слишком много пил и смахивал на избитого старого кулачного бойца. Квинт протянул к Цицерону руки, и они обнялись, будучи не в силах говорить от избытка чувств. Слезы текли по их щекам, и каждый молча колотил другого по спине. После того, как они выпустили друг друга, Квинт рассказал брату о своих приготовлениях. И когда мы все пешком вступили в город, братья шли, держась за руки, а я и Тулия за ними. Кроме того, слева и справа от нас гуськом двигались помощники. Квинт, который раньше руководил подготовкой Цицерона к выборам, выбрал такой путь, чтобы брата увидела как можно больше его сторонников. Мы прошли мимо большого цирка, где уже развивались флаги в преддверии игр, а затем медленно тронулись по забитой толпой дороги между палатином и целием. Казалось, все, чьи интересы Цицерон когда-либо представлял в суде, все, кому он оказал услугу, и просто те, кому он пожимал руки перед выборами, явились, чтобы поприветствовать его». И все-таки я заметил, что не все собравшиеся приветственно кричат, что мрачные плебеи, сбившиеся в кучки, сердито таращатся на нас или поворачиваются спиной, особенно когда мы приблизились к храму Кастера, где засел Клодий со своими приспешниками. Храм был размалеван свежими надписями, выведенными такой же пламенеющей краской, что и в формиях. Марк Цицерон ворует у людей хлеб. Когда люди голодны, они знают, кого обвинять. Один человек плюнул в нас, а еще один медленно отвел полы своей туники, показывая мне нож. Цицерон сделал вид, что не заметил этого. Несколько тысяч человек радостно кричали, пока мы шли через форум и поднимались по лестнице на Капитолийский холм, к храму Юпитера, где стоял превосходный белый бык, предназначенный для принесения в жертву. Я боялся, что на нас в любой миг могут напасть, хотя здравый смысл подсказывал, что такой поступок был бы самоубийственным. Сторонники Цицерона разорвали бы такого человека на куски, даже если бы ему удалось подойти достаточно близко и нанести удар. Тем не менее, я предпочел бы попасть туда, где имелись стены и дверь. Но это было невозможно. В тот день Цицерон принадлежал Риму. Сперва мы послушали, как жрецы читают молитвы, а потом Цицерону пришлось покрыть голову и шагнуть вперед, чтобы принести ритуальную благодарность богам. После этого он должен был стоять, наблюдая, как убивают быка и исследуют его внутренности. Наконец объявили, что ауспиции благоприятны, Цицерон вошел в храм и возложил приношение у ног маленькой статуэтки Минервы, которую поставил здесь еще до своего изгнания. Когда он вышел, его окружили многие из тех сенаторов, которые упорнее всего сражались за его возвращение. Цестий, Цестилий, Курций, братья Циспии и остальные возглавляемые старшим консулом Лентолом Спинтером. Каждого из них требовалось поблагодарить лично. Было много слез и поцелуев, и когда мы смогли двинуться к дому, наверное, давно перевалило заполдень. И даже тогда Спинтеры и остальные настояли на том, что пойдут с нами. Тулия к тому времени уже ушла вперед незаметно для нас. Домом, конечно, теперь был не прекрасный особняк на склонах Палатинского холма, Взглянув вверх, я увидел, что тот полностью разрушен, и на его месте воздвигнут Клодия в Храм Свободы. Мы обосновались ниже по склону в доме Квинта, где нам предстояло жить до тех пор, пока Цицерон не добьется возвращения прежнего имения и не начнет отстраиваться. Та улица тоже была забита доброжелателями, и Цицерон с трудом протиснулся к двери. За порогом в тени двора его ожидали жена и дети. Цицерон часто говорил об этом, поэтому я знал, как сильно он предвкушал этот миг. И все-таки чувствовалась неловкость, из-за которой мне захотелось прикрыть лицо. Таренция в пышном наряде Явно ожидала уже несколько часов, а маленький Марк заскучал и был всем недоволен. — Итак, муж мой, — сказала жена Цицерона со слабой улыбкой, свирее подергая мальчика за руку, чтобы заставить его стоять как положено, — ты, наконец-то, дома. — Иди поприветствуй своего отца, — велела она Марку и подтолкнула его вперед но тот быстро метнулся обратно и спрятался за ее подолом. Цицерон остановился чуть в стороне и протянул руки к сыну, не зная, что делать. Выручила Тулия, она подбежала к отцу, поцеловала его, подвела к матери и ласково прижала их друг к другу. Так семья наконец-то воссоединилась. Вилла Квинта была большой, но недостаточно просторной для того, чтобы в ней с удобством разместились две семьи. Так что между ними с первого же дня начались трения. Из уважения к брату, старшему и по возрасту, и по положению, Квинт со своей всегдашней щедростью настоял на том, чтобы Цицерон и Теренция заняли хозяйские покои, которые он делил со своей женой помпонией, сестрой Аттика. Было ясно, что Помпония резко возражала и с трудом заставила себя вежливо поприветствовать деверя. «Я не собираюсь погружаться в сплетни обо всех этих людях. Это было бы недостойно предмета моей книги. И все-таки нельзя должным образом поведать о жизни Цицерона, не упомянув о случившемся». Ведь именно тогда начались его домашние несчастья, оказавшие воздействие и на его положение как государственного деятеля. Они с Теренцией были женаты больше двадцати лет. Супруги часто спорили, но за разногласиями скрывалось взаимное уважение. Теренция обладала собственным состоянием, почему Цицерон на ней женился. Во всяком случае, он наверняка сделал это не из-за ее внешности и не из-за безмятежности нрава. И именно богатство супруги дало ему возможность войти в Сенат. Ну а успех Цицерона позволил его жене улучшить свое положение в обществе. Теперь же, после его злосчастного падения, обнаружились слабости этого союза. Торренции пришлось продать добрую часть имущества, чтобы защитить семью в отсутствие мужа. К тому же ее оскорбляли и поносили, мол, она опустилась до того, что нашла приют у мужниной родни, в семье, которую Чванлива считала ниже своей собственной. Да, цезарон был жив и вернулся в Рим, и я уверен, что Торенция была рада этому. Но она не скрывала, что, по ее мнению, Могущество Цицерона как государственного деятеля осталось в прошлом, даже если он сам, все еще витавший в облаках народной лести, не сумел осознать этого. В тот первый вечер меня не позвали ужинать вместе с семьей, но, учитывая напряженные отношения между супругами, не могу сказать, что я был сильно против. Однако я расстроился обнаружив, что меня ждет кровать на чердаке, отведенном для рабов, в комнате, которую мне предстоит делить с Филатимом, управляющим Таренцией, человеком средних лет, льстивым и жадным. Мы никогда не нравились друг другу, и, полагаю, ему хотелось видеть меня не больше, чем мне его. И все-таки, благодаря любви к деньгам, Он был рачительным управляющим и верно с болью смотрел, как состояние Тренции тает месяц за месяцем. Меня разозлили его яростные нападки на Цицерона, поставившего, мол, жену в такое положение, и спустя некоторое время я резко велел ему закрыть рот и выказать уважение к хозяину, иначе я позабочусь, чтобы тот отхлестал его бичом. Позже, лежа без сна и слушая храп Филатима, я гадал, какие из услышанных мной жалоб принадлежат ему, а какие он услышал из уст своей госпожи. Из-за бессонницы я проспал и, пробудившись, пришел в смятение. Тем утром Цицерон должен был посетить Сенат, чтобы выразить благодарность за поддержку. Обычно он учил свои речи наизусть и произносил их без заметок. Но прошло столько времени с тех пор, как он говорил на людях, что Цицерон боялся споткнуться. Поэтому ему пришлось надиктовать речь, и я записал ее по дороге из Брундизия. Я вытащил речь из своего ящичка для свитков, проверил, нет ли пропусков, и поспешно сошел вниз как раз в тот миг, когда Стаций, письмоводитель Квинта, вел на террасу двух посетителей. Одним был Милон, трибун, навещавший нас в Фессалонике, а вторым — главный помощник Помпея, Луцеафраний, который был консулом два года спустя после Цицерона. — Эти люди желают видеть твоего хозяина, — сказал мне Стаций. — Я посмотрю, свободен ли он сейчас, — кивнул я. На что Афрани заметил тоном, который не очень мне понравился. «Лучше бы ему быть свободным». Я тотчас отправился в главную спальню. Дверь ее была закрыта, а служанка Торенции приложила палец к губам и сказала, что Цицерона там нет. Вместо спальни она показала мне на коридор, ведший в комнату для одевания, где я и нашел Цицерона. Слуга помогал ему облачиться в тогу. Рассказывая, кто пришел с ним повидаться, я посмотрел через его плечо и увидел небольшую самодельную постель. Хозяин перехватил мой взгляд и пробормотал. «Что-то не так, но она не говорит мне, что именно». А потом, возможно, пожалев о своей откровенности, грубо велел привести Квинта, чтобы тот тоже услышал, о чем собираются сказать посетители. Сперва встреча проходила в дружелюбной обстановке. Луцио Франи объявил, что привез самые теплые приветствия от Помпея Великого, который надеется вскоре лично поздравить вернувшегося в Рим Цицерона. Цицерон поблагодарил его за это известие, а Милона — за все, что тот сделал ради его возвращения из изгнания. Он рассказал, с каким воодушевлением его встречали по всей округе, и какие толпы вчера собрались в Риме, чтобы увидеть его. «Я чувствую, что начинаю совершенно новую жизнь», — сказал он под конец. «Надеюсь, Помпей придет в Сенат, чтобы услышать, как я восхваляю его со всем своим скудным красноречием». Помпей не будет в Сенате», — резко сказала Афраний. «Печально это слышать». Он считает, что в свете нового закона, который должен быть внесен, его присутствие будет неуместным. С этими словами Луци открыл небольшую сумку и передал Цицерону законопредложение. Тот прочитал его с явным удивлением и передал свиток Квинту, а Квинт, в конце концов, протянул его мне. «Поскольку народ Рима» лишен доступа к достаточным запасам зерна, вплоть до того, что это создает серьезную угрозу благополучию и безопасности государства, и принимая во внимание правила, гласящие, что все римские граждане имеют право по меньшей мере на одну бесплатную ковригу хлеба в день или равнозначное количество продовольствия, настоящим провозглашается. Помпей Великий становится уполномоченным по зерну, правом закупать, захватывать или иным образом добывать по всему миру столько зерна, сколько требуется, чтобы в изобилии обеспечить город припасами. Он будет пользоваться этим правом в течение пяти лет и может взять себе 15 помощников, чтобы те выполняли указанные им обязанности. Само собой, Помпею хотелось бы чтобы ты предложил этот закон сегодня, когда сегодня будешь обращаться к Сенату», — сказала Афраний. Амилон добавил, «Ты должен согласиться, что это коварный удар. Мы отвоевали у Клодия улицы, а теперь отнимем у него возможность покупать голоса с помощью хлеба». Нехватка и вправду так велика, как сказано в «Чрезвычайном законе», — спросил Цицерон, повернувшись к Квинту. «Да, верно», — ответил тот. «Хлеба мало. Цены взлетели и стали просто грабительскими». «И все равно одному человеку дается удивительная, Беспримерная власть над продовольственными запасами государства», — покачал головой Цицерон. — Боюсь, мне нужно узнать больше о сложившемся положении, прежде чем я смогу высказаться. Он протянул свиток Афранию, но тот отказался его принять и, скрестив руки на груди, сердито уставился на Цицерона. — Надо сказать, мы ожидали от тебя большей признательности после всего, что сделали для тебя. — Само собой, — добавил Милон. «Ты будешь одним из пятнадцати помощников». И он потер большой указательный пальцы, намекая на прибыльность этого назначения. Наступила неловкая тишина. Наконец, Афраний заговорил. «Что ж, мы оставим тебе набросок, и когда ты обратишься к сенату, внимательно выслушаем твои слова». После их ухода наступило молчание. Которая нарушил Квинт. «По крайней мере, мы теперь знаем, какова их цена». «Нет», — мрачно ответил Цицерон, — «это не их цена. Это первый взнос по суде, которая, с их точки зрения, никогда не будет возвращена, сколько бы я ни отдал». «Итак, что ты будешь делать?» — спросил его брат. «Отвратительные игры!» «Если превознести закон, все скажут, что я ставленник Помпея. Если промолчать, он повернется против меня. Как бы я ни поступил, я проиграю». Как часто бывало, Цицерон не решил, что ему делать, даже когда мы отправились на заседание Сената. Ему всегда нравилось прикидывать, Насколько тепло или холодно относятся к нему, прежде чем начать говорить. Выслушивать сердцебиение Сената, как доктор выслушивает пациента. Нашими телохранителями были гладиаторы. Бирия, приезжавший к нам в Македонию вместе с Милоном, и три его товарища. Явились также 20 или 30 клиентов Цицерона, служивших человеческим щитом. Так что мы чувствовали себя в полной безопасности. По дороге, покрытый шрамами Бирья хвалился передо мной силами, которые имелись у них. Он сказал, что у Милона и Помпея есть еще сотня пар гладиаторов в запасе, в казармах на Марсовом поле, и они готовы в мгновение ока приступить к делу, если Клоди попытается выкинуть один из своих трюков. Мы добрались до здания Сената, и я протянул Цицерону свиток с его речью. На пороге он прикоснулся к дверному косяку и оглядел то, что называл величайшим в мире залом в благодарном изумлении. Он дожил до того, что увидел его вновь когда Цицерон приблизился к своему обычному месту на передней скамье, ближайшей к консульскому возвышению. Сидевшие поблизости сенаторы встали, чтобы пожать ему руку. Собрание было далеко не полным. Я заметил, что отсутствуют не только Помпей, но и Клодий, и Марк Крас. Союз последнего с Помпеем и Цезарем оставался самой могучей силой в республике. Я гадал, почему они не явились. Председательствующим консулом в тот день был Метал Непот, давний враг Цицерона, который, тем не менее, публично помирился с ним, хоть и нехотя под давлением большинства сената. Он ничем не показал, что увидел моего хозяина и объявил, поднявшись, Что только что прибыл новый гонец от Цезаря из дальней Галлии. В помещении стало тихо. Все сенаторы внимательно слушали, как Непод зачитывает донесение Цезаря об очередных жестоких столкновениях с дикими племенами, носившими непривычные названия Веромандуи, Атрибаты и «Нервии», и о сражениях среди мрачных далеко отражающих звук эхом лесов и вздувшихся непроходимых рек. Было ясно, что Цезарь продвинулся на север куда дальше, чем любой римский военачальник до него, почти до Холодного моря. И вновь его победа обернулась едва ли не полным уничтожением противника. Он заявлял, что из 60 тысяч человек, составлявших войско нервиев, в живых осталось лишь 500. Когда Непод закончил читать, собравшиеся, казалось, разом выдохнули. И только тогда консул пригласил Цицерона выступить. Произносить речь в такой обстановке было нелегко, и Цицерон по большей части ограничился изъявлением благодарностей. Он благодарил консулов и сенат, народ и богов, своего брата и почти всех, кроме Цезаря, которого так и не упомянул. Особенно же он благодарил Помпея, чьи храбрость, слава и подвиги не имеют себе равных в летописях любых народов и любых времен. И Милона, его трибунат был ничем иным, как твердой, неустанной, храброй и непреклонной защитой моего благополучия. Однако Цицерон не упомянул ни о нехватке зерна, ни о предложении наделить Помпея добавочной властью. И как только он сел, Афрани и Милон быстро встали с мест и покинули здание. Позже, когда мы шли обратно в дом Квинта, Я заметил, что с нами больше нет Берии и его гладиаторов. Мне подумалось, что это странно, ведь опасность нападения едва ли миновала. Среди толпившихся вокруг зевак было много нищих, и, может быть, я ошибался, но мне показалось, что теперь Цицерон притягивает к себе гораздо больше недружелюбных взглядов, да и враждебные жесты заметно умножились. Как только мы оказались под защитой стен нашего дома, Цицерон сказал, «Я не мог этого сделать. Как я мог руководить прениями, о которых ничего не знаю? Кроме того, время было неподходящим для такого рода предложений. Все говорили только «Цезаре, Цезаре, Цезаре!» «Может, теперь меня ненадолго оставят в покое?» День был длинным и солнечным, и большую его часть Цицерон провел в саду, читая или кидая мячик, живший в их семье собаке, терьеру по кличке Мия, чьи проказы приводили в огромный восторг юного Марка и его девятилетнего двоюродного брата Квинта-младшего, единственного отпрыска Квинта и Помпонии. Марк был милым непосредственным ребенком, а в «Квинте», избалованным матерью, имелись неприятные черты. Однако дети довольно весело играли друг с другом. Время от времени через долину доносился рев толпы из большого цирка, расположенного по другую сторону холма. Сотня тысяч голосов, кричащих или стонущих одновременно. Звук был и бодрящим, и пугающим как рычание тигра. Из-за него волоски на моей шее и руках трепетали. В середине дня Квинт предложил, чтобы Цицерон пошел в цирк, показался публике и посмотрел хотя бы одну скачку. Но тот предпочел остаться там, где был. Боюсь, я устал показывать себя незнакомцам поскольку мальчики не желали отправляться в постель, а цецерон, бывший так долго вдали от семьи, хотел их ублажить, ужин подали поздно. На сей раз к явному раздражению помпонии мой хозяин пригласил меня присоединиться к трапезе. Жена Квинта возражала против того, чтобы рабы ели вместе с хозяевами, и без сомнения осознавала, что она, а не ее деверь имеет право решать, кто должен присутствовать за ее столом. В итоге нас было шестеро. Цицерона Теренция на одном ложе, Квинт и Помпония на другом, а мы с Тулией на третьем. При обычных обстоятельствах к нам присоединился бы брат Помпонии Аттик, который был близким другом Цицерона. Но за неделю до нашего возвращения он внезапно уехал из Рима в свое эйпирское поместье. Атик сослался на неотложные дела. Но я подозревал, что он предвидел надвигающиеся семейные разногласия. Этот человек всегда предпочитал вести спокойную жизнь. Сгустились сумерки. Рабы начали вносить вощеные фитили, чтобы зажечь лампы и свечи. Как вдруг вдалеке послышалась какофония: свист, барабанный бой, рев рогов и пение. Сперва мы не обратили на это внимание, подумав, что мимо проходит какая-то процессия по случаю игр, но шум, похоже, раздавался прямо напротив дома и не отдалялся. В конце концов Торенция не выдержала. «Как вы думаете, что это такое?» «Знаешь, я пытаюсь понять, не флагитация ли это?» С любопытством ученого ответил ее муж. «Теперь есть такой причудливый обычай. Тирон, не посмотришь, что там». Этот обычай вряд ли еще существует, но тогда, во время республики, когда люди были вольны выражать свое мнение, граждане, обиженные кем-то, но слишком бедные, чтобы обратиться в суд, имели право выразить недовольство у дома того, кого считали своим обидчиком. Той ночью мишенью стал Цицерон. Я услышал, как его имя упоминается в песнопениях. А когда открыл дверь, разобрал, о чем поют горожане. «Подлец, Цицерон, где наш хлеб? Подлец, Цицерон, украл наш хлеб». На узкой улочке столпилось человек сто, повторяя одно и то же снова и снова, и время от времени заменяя слово «подлец» другим, более непристойным. Когда они заметили, что я смотрю на них, поднялся ужасающий глумливый крик. Я закрыл дверь, запер ее на засов и вернулся в столовую, чтобы рассказать об увиденном. Помпония, выслушав меня, встревоженно села. «Ну, что же нам делать?» — вырвалось у нее. «Ничего», — спокойно сказал Цицерон. «Они имеют право поднимать шум. Пусть отведут душу, а когда им надоест, они уйдут». «Но почему они решили, что ты воруешь их хлеб?» — спросила Теренция. Клоди обвиняет в нехватке хлеба толпы людей, которые идут в Рим, дабы поддержать твоего мужа», — объяснил ей Квинт. «Но эти толпы здесь не для того, чтобы поддержать его. Они явились, чтобы посмотреть на игры». «Жестокая правда, как всегда», — согласился Цицерон. «И даже если бы все они были тут ради меня...» Город, насколько мне известно, никогда не испытывал недостатка в продовольствии по праздникам. «Тогда почему такое случилось теперь?» — недоумевала его жена. «Полагаю, кто-то срывает доставку зерна». «Но кто стал бы это делать?» «Клодий, чтобы очернить мое имя». «А может, даже Помпей, чтобы получить повод захватить власть» над распределением припасов. «В любом случае мы ничего не можем сделать. Поэтому предлагаю есть и не обращать на них внимания», — заявил Цицерон. Мы попытались продолжить ужин, как ни в чем не бывало. Даже шутили и смеялись над происходившим. Однако в голосах теперь звучало напряжение. И всякий раз, когда беседа стихала, в тишину врывались сердитые голоса с улицы. «Подонок Цицерон украл наш хлеб, подонок Цицерон съел наш хлеб». Помпония снова начала возмущаться. «И что, так будет продолжаться всю ночь?» «Возможно», — ответил Цицерон. Но эта улица всегда была тихой и почтенной. «Уж, конечно, ты можешь как-нибудь их остановить?» «Вообще-то нет. Они имеют на это право». «Право! Если ты помнишь, я верю в права людей». «Твое счастье! И как мне теперь спать?» Тут Цицерону, наконец, изменило терпение. «Почему бы тебе не заткнуть уши воском, госпожа?» — предложил он невестке и добавил себе поднос. Уверен, я бы затыкал лучше, если бы был женат на тебе. Квинт, который много выпил, старался не рассмеяться, и помпония резко повернулась к нему. — Ты позволишь ему так со мной разговаривать? — Это была всего лишь шутка, дорогая, — попытался успокоить ее муж. Но хозяйка дома положила свою салфетку, с достоинством поднялась и объявила, что пойдет проверить, как там мальчики. Таранция бросила на Цицерона суровый взгляд, сказала, что присоединится к ней, и поманила за собой Тулью. Когда женщины ушли, мой хозяин обратился к Квинту. «Извини, я не должен был этого говорить. Пойду найду ее и извинюсь. Кроме того, она права. «Я навлек беду на твой дом. Мы переедем утром». «Нет, не переедете», — возразил его брат. «Я здесь хозяин, и мой кров твой, кров пока я жив. Меня не заботят оскорбления черни». Мы снова прислушались. «Ублюдок Цицерон, где наш хлеб? Ублюдок Цицерон украл наш хлеб». Удивительно гибкий размер, надо отдать им должное, сказал хозяин. Любопытно, сколько еще они припасли вариантов. Знаешь, мы можем послать весточку мелону и гладиаторы помпея живо очистят улицу, предложил квинт. Чтобы я оказался перед ними в еще большем долгу? Ну уж нет. Мы разошлись по своим комнатам, хотя вряд ли кто-нибудь из нас хорошо выспался в ту ночь. Народ продолжал выражать недовольство, как и предсказал Цицерон. Если уж на то пошло, к утру шум стал еще громче и явно неистовей, потому что люди начали вынимать булыжники из мостовой и швырять их в стены или перекидывать через парапет, так что они с треском падали в атриуме или в саду. «Было ясно, что наше положение становится опасным. Женщины и дети укрылись в доме, а я забрался на крышу вместе с Цицероном и Квинтом, чтобы выяснить, насколько велика угроза. Если осторожно выглянуть из-за коньковой черепицы, можно было увидеть форум. Толпа, собранная Клодием, захватила его. Сенатором... Пытавшимся попасть на заседание, приходилось проходить через нее под оскорбления и песенки. До нас донеслись слова, сопровождаемые ударами кухонных инструментов. «Где наш хлеб? Где наш хлеб? Где наш хлеб?» Внезапно снизу под нами раздался вопль. Мы спустились с крыши и вошли в атриум как раз вовремя, чтобы увидеть, как раб выуживает черно-белый предмет, похожий на мешок или маленькую сумку. Его только что уронили в отверстие в крыше, и он упал в имплювий. Это было изувеченное тело собаки Мии. Сын и племянник моего хозяина скорчились в углу атриума, закрыв руками глаза и плача. Тяжелые камни застучали по деревянной двери, и тогда Теренция набросилась на Цицерона с ожесточением, какой я никогда прежде не видел в ней. «Упрямец, упрямец, дурак! Ты сделаешь, наконец, что-нибудь для защиты своей семьи, или я должна снова ползти на четвереньках и умолять этих подонков не трогать нас?» Цицерон отшатнулся при виде такой ярости. Дети снова принялись всхлипывать, и он посмотрел туда, где их утешала Туллия. Казалось, это решило дело. Цицерон повернулся к Квинту. — Как думаешь, ты сможешь тайком пропихнуть троба через заднее окно? — У нас наверняка получится, — кивнул хозяин дома. — Вообще-то лучше послать двоих на тот случай, если один не доберется. Они должны отправиться в казармы Милона на Марсовом поле и сообщить гладиаторам, что нам срочно нужна помощь. Гонцы были отправлены, а Цицерон подошел к мальчикам и отвлек их, обхватив руками за плечи и рассказывая истории о храбрости героев республики. Казалось, прошло много времени, во время которого дверь штурмовали все яростнее. И вот, наконец, мы услышали на улице новую волну рева. И вслед за тем вопли. Появились гладиаторы под началом Милона и Помпея. Так Цицерон спас свою семью. Я твердо уверен, люди, Клодия, обнаружив, что им не дают отпора, всерьез намеревались вломиться в дом и перебить нас всех но после короткой стычки на улице осаждающие, вооруженные и обученные хуже гладиаторов, бежали, спасая свою жизнь. Убедившись, что улица свободна от врага, Цицерон, Квинт и я снова поднялись на крышу и стали наблюдать, как битва откатывается вниз на форум. Со всех сторон туда вбежали колонны гладиаторов, и начали ударять мечами плашмя направо и налево. Толпа рассеялась, но не полностью. Между храмами Кастера и Весты быстро возвели преграду из снятых с козел столешниц, скамей и ставней ближайших лавок. Это сооружение держалось, и один раз я увидел светловолосого Клодия, который лично руководил сражением. Он был в панцире поверх тоги и размахивал длинной железной пикой. Я понял, что это он, так как рядом с ним была его жена Фульвия, женщина свирепая, жестокая и любившая насилие не меньше любого мужчины. Там и сам зажглись костры, дым от которых, поднимаясь в жарком летнем воздухе, усиливал сумятицу. Я насчитал семь тел, лежавших на земле, хотя я не знал, ранены эти люди или мертвы. Спустя некоторое время Цицерон не выдержал вида всего этого. Покидая крышу, он тихо сказал «Это конец республики». Мы оставались в доме весь день, а на форуме меж тем продолжались стычки. Меня больше всего поразило то, что меньше, чем в миле оттуда, как ни в чем не бывало, продолжались римские игры, словно не происходило ничего необычного. Насилие стало неотъемлемой частью государственных дел. Ночью в городе снова воцарился мир, но Цицерон благоразумно решил не рисковать и не выходить, пока не станет светло. Утром же мы вместе с Квинтом и гладиаторами Мелона пошли к зданию Сената. Форум заполнился гражданами, поддерживавшими Помпея Великого. Они призывали Цицерона позаботиться о том, чтобы у них снова был хлеб, и вызвать Помпея, чтобы тот справился с трудностями. Мой хозяин, который нес свиток с законопредложением, делавшим Помпея уполномоченным по зерну, Ничего не ответил. Сенаторов вновь оказалось немного. Из-за беспорядков явилось меньше половины. Из бывших консулов на передней скамье, кроме Цицерона, сидели Афрани и Марк Валерий Мисала. Председательствующий консул Металл получил удар камнем, когда шел вчера через форум и поэтому надел повязку. Он сказал, что хлебные бунты — Идут первыми в повестке дня. Несколько магистратов предложили, чтобы Цицерон принял на себя руководство доставкой припасов, но тот скромно махнул рукой и покачал головой. Непот нехотя спросил. «Марк Цицерон, ты желаешь говорить?» Тот кивнул и встал. «Никому из нас не надо напоминать», — начал он. «И меньше всего доблестному Непоту» об ужасном насилии, охватившем вчера город. Насилие, в основе которого лежит главная человеческая потребность — хлеб. Некоторые из нас считают пагубным тот день, когда нашим гражданам пообещали бесплатную выдачу зерна. Ибо такова человеческая природа. Сперва люди проявляют благодарность — Затем не могут обойтись без дарованного им и, в конце концов, начинают воспринимать дар как должное. Мы как раз достигли этого. Я не говорю, что мы должны отменить закон Клодия теперь уже слишком поздно, так как нравственность народа подточена, что без сомнения и входила в его намерения. Но мы, по крайней мере, должны позаботиться о том, чтобы поставки хлеба были непрерывными, если хотим общественного порядка. И в нашем государстве есть лишь один человек, обладающий авторитетом и способностью к устройству всяческих дел, необходимых для решения этой задачи. Помпей Великий. Посему я хочу предложить следующее постановление. Тут Цицерон зачитал набросок закона, который я уже приводил, и в той части зала, где сидели помощники Помпея, все поднялись, шумно одобряя сказанное. Остальные сидели с серьезными лицами или сердито бормотали что-то, потому что всегда боялись жадного до власти Помпея. Приветственные крики донеслись до толпы на форуме. Узнав, что Цицерон предложил новый закон, люди начали требовать, чтобы он вышел и обратился к ним с ростры. Все трибуны, не считая двух сторонников Клодия, послушно предложили ему выступить. Когда их просьбу зачитали в Сенате, Цицерон возразил, мол, он не готов к подобной чести. На самом деле у меня с собой была написанная им заранее речь, которую я сумел передать ему, прежде чем он поднялся на возвышение. Его встретили бурными рукоплесканиями, которые стихли не сразу. Наконец Цицерон начал говорить. И когда он стал благодарить народ за поддержку, «Если бы на мою долю выпало только безмятежное спокойствие, я не испытал бы невероятного и почти сверхчеловеческого восторга» которым теперь наслаждаюсь благодаря вашей доброте. Когда на краю толпы появился никто иной, как Помпей, он стоял один, без телохранителей, впрочем, не очень нуждаясь в них, поскольку форум был полон гладиаторов Милона и притворялся, что пришел сюда как рядовой гражданин, желая послушать, что скажет Цицерон. Но, конечно, люди этого не позволили, и он разрешил подтолкнуть себя к ростре, затем взошел на нее и обнял оратора. Я успел забыть, насколько внушителен Помпей внешне. Величественный торс, мужественная осанка и знаменитая густая все еще темная челка над широким красивым лицом — напоминавшее выступ на носу корабля. Следовало подпустить лести, и Цицерон не подвел. «Вот тот, — сказал он, поднимая руку Помпея, — кто не имел, не имеет и не будет иметь соперников в нравственности, проницательности и славе. Он дал мне все то же, что и республике» то, что никто другой никогда не давал своему другу — безопасность, уверенность, достоинство. Я в таком долгу перед ним, граждане, что это едва ли законно — быть настолько обязанным другому. Последовали новые рукоплескания, и Помпей расплылся в довольной улыбке, широкой и теплой, как солнце. Потом он согласился отправиться с Цицероном в дом Квинта и выпить чашу вина. Он ни разу не упомянул об изгнании хозяина, не спросил о его здоровье и не извинился за то, что годы назад не смог помочь ему в противостоянии Клодию, что и открыло дверь всем бедам. Он говорил только о себе и о будущем, по-детски нетерпеливо предвкушая Свое назначение уполномоченным по зерну — приобретение новых клиентов. «И, конечно же, ты, мой дорогой Цицерон, должен стать одним из пятнадцати моих легатов. В любом месте, где захочешь», — заявил он решительно. «Что тебе больше нравится? Сардиния, Сицилия? Или, может, Египет? Африка?» «Благодарю», — сказал Цицерон. Это щедро с твоей стороны, но я вынужден отказаться. Сейчас для меня главная моя семья — возвращение собственности, утешение жены и детей, отмщение врагам и восстановление нашего состояния. Самый быстрый способ восстановить состояние — заняться зерном, уверяю тебя. «И все равно я должен остаться в Риме». Широкое лицо Помпея Великого вытянулось. «Я разочарован, не скрою. Я хочу, чтобы имя Цицерона было связано с этим поручением. Так будет куда весомее». «А что насчет тебя?» — спросил Помпей, повернувшись к хозяину дома. «Ты сможешь справиться с этим, полагаю?» «Бедный Квинт». Последнее, чего он хотел, вернувшись в Рим после двух пропреторских сроков в Азии, это снова подняться на борт корабля и иметь дело с крестьянами, торговцами зерном и агентами по отправке грузов. Он поежился и стал возражать, уверяя гостя, что они подходят для этой должности, и поглядывая на брата в поисках поддержки. Но Цицерон не мог отказать Помпею в этой второй просьбе и на сей раз промолчал. «Хорошо, значит, решено!» Помпей хлопнул по подлокотникам кресла в знак того, что дело улажено, и поднялся, закряхтев от натуги. Я заметил, что он становится довольно тучным. Ему, как и Цицерону, шел пятидесятый год. «Наша республика переживает тяжелейшие времена», — сказал он, обнимая братьев за плечи. «Но мы справимся с ними, как и всегда, и я знаю, что вы оба поспособствуете этому». Помпей крепко прижал к себе братьев, стиснул их и некоторое время удерживал, одного на правой, другого на левой стороне обширной груди.